ЧАСТЬ ПЯТАЯ В церкви Пресвятой Девы я ни разу не видел его в бомбошках. Он вообще все реже носил эти шарики, хотя они только-только входили в моду среди гимназистов. Изредка, когда мы втроем стояли на школьном дворе все под тем же каштаном и трепались, не обращая внимания на эти шерстяные фентифлюшки, Малький снимал с шеи бомбошки, но лишь для того, чтобы после звонка снова надеть их за неимением лучших противовесов. Когда впервые случилось, что один бывший ученик нашей школы вернулся с фронта, по пути он еще побывал с официальным визитом в Ставке фюрера, и посреди уроков вдруг прозвенел звонок, призывавший нас в актовый зал, оказалось, что и у него на шее болтается побрякушка. Стоя перед тремя высокими окнами, уставленными крупнолистными растениями в горшках и рассевшимся полукругом учительским персоналом, не на кафедре, а возле этого бурого деревянного ящика, молодой человек с розовым нежным ртом говорил что-то поверх наших голов и пояснительно жестикулировал. Вдруг я заметил, что у Йоахима Мальке, который сидел передо мной и Шиллингом, уши сначала стали прозрачными, потом побагровели, он откинулся на спинку стула, долго теребил что-то на шее, давился и, наконец, швырнул под скамейку какой-то предмет. Шерстяные красно-зеленые бомбошки, подумалось мне. А тот, у кафедры, лейтенант военно-воздушных сил, сначала почти неслышно открывавший рот, говорил с запинками, симпатично и неумело, часто краснее хотя его слова никакого к тому поводу не давали. «Это вам, ребята, не думайте! Неохота на зайчишек! Заприметил и давай поли. Бывает неделями ничего! Но вот, когда мы на канал вышли, я и думаю, если не здесь, значит нигде. По-моему, и получилось». «В первый же вылет у нас перед самым носом. Откуда не возьмись, кадра под прикрытием истребителей». «Ну, доложу вам, и карусель пошла». «То выше облаков, то под облаками. Вираж за виражом». «Я стараюсь набрать высоту. Подо мной вьется тройка спидфайеров. Друг друга прикрывают». «Э-э, думаю, комедия, если я с ними не справлюсь». «Пикирую на одного, задымился. Едва я успел положить свою машину на левое крыло, вижу, визир. Второй взял курс на меня. Я держу прямо на его пропеллер». «Либо он, либо я». Как видите, купаться пришлось ему. А я тем временем прикидываю. Раз уж двоих грабанул, может, и третьего. Конечно, если горючего хватит. Они идут подо мной, миром разомкнутым строем. А я, хорошо, еще солнышко в спину светит. Я наметил себе одного и неплохо с ним расправился. Давай-ка, думаю, повторю этот номер. Опять удача. До отказа отжимаю на себя управление. Вдруг, откуда только он взялся, третий стремительно снижается. Похоже, я и его подбил. Я за ним почти инстинктивно теряю его из виду, ушел в облака. Вижу опять, еще раз, жму на газ и еще, а он уже барахтается в воде, да и я вот-вот искупаюсь. Ей-богу, не знаю, как мне удалось набрать высоту. Знаю только что, когда я дотянул до своего аэродрома вам, наверное, известно, а может, вы в кинохронике видели, что мы покачиванием крыльев показываем число сбитых самолетов, шасси у меня заклинило. Итак, я совершил свою первую посадку на брюхо. Попозже в столовке ребята прикинули, я сбил шесть штук, не меньше. Я, разумеется, с ними не считал, еще не успел опомниться, но радовался, конечно. А в четыре мы опять поднялись в воздух. Короче говоря, все было почти как в детстве, когда мы в переменку на нашем милом старом дворе — спортплощадки ведь тогда еще не было — играли в гандбол. Может быть, господин учитель брандс вспомнит? Я либо ни разу не забивал мяч в ворота, либо уж раз 9 подряд. Так вот было и во второй вылет. К утренней шестерке прибавилась еще тройка. С девяти я быстро довел счет до 17, но прошло не меньше полугода, прежде чем мне удалось добрать до 40. А когда меня вызвали в ставку фюрера, на моем счету было уже 44 На канале мы чуть ли не круглые сутки были в воздухе, но нам хоть бы хны! Тогда когда же наземному персоналу, ой-ой-ой, как туго приходилось. Но для разнообразия надо рассказать хоть что-нибудь веселое: на любой авиабазе есть собака. Как-то раз, очень уж хороша была погода, мы посадили в самолет нашего Алекса. Так приблизительно высказывался увешанный орденами лейтенант. Между двумя воздушными боями он всунул в качестве дивертисмента историю о собаке Алексе, научившейся прыгать с парашютом а также анекдотик о Ефрейтере, который по тревоге всегда с запозданием выбирался из постели и потому не раз совершал боевые вылеты в пижаме. Лейтенант смеялся, когда смеялись школьники, и кое-кто из учителей позволял себе ухмыльнуться. Он окончил нашу школу в 36 году, а в 43-м его самолет был сбит над Рурской областью. Небольшого роста, с темно-каштановыми и счесанными назад волосами, он был довольно изящен и походил на кельнера из ночного ресторана. Произнося свою речь, он одну руку держал в кармане, но тотчас же внимал ее, когда доходил до описания воздушного боя. Чтобы проиллюстрировать таковой, нужны были и две руки. Он тонко нюансировал свою игру, замедленный вираж каким-то образом воспроизводил плечами, не пускаясь при этом в объяснение, небрежно бросал наиболее характерные для данной ситуации слова и превзошел самого себя, имитируя шум мотора от взлета и до посадки. Он ревел, наполняя зал своим голосом или уморительно заикался. Последнее должно было означать, что мотор неисправен. По всей вероятности, он уже не раз выступал с этим номером в клубе своей авиабазы. Тем более, что слово «клуб» — «сидим спокойненько у себя в клубе, и вдруг...» «Только я собрался в клуб, как...» «У нас в клубе висит...» В его устах приобретало первенствующее значение. Но даже независимо от артистизма его рук и ворук, таланта звукоподражания, говорил он очень занимательно, хотя бы уже потому, что умел здорово поддеть кое-кого из учителей, в его времена носивших те же клички, что и теперь. В общем, он был мил, мальчишечьи проказлив, немножко кокетничал, но без всякой похвальбы и неслыханные свои подвиги приписывал везенью. «Я в сорочке родился, еще в школе, как вспомню историю с переходными отметками». Отпустив школярскую шутку, он тотчас же воздал должное памяти троих своих одноклассников, которые, как он выразился, «не могли же пасть понапрасну». Но выступление свое закончил не именами трех павших, а сердечным признанием. «Верьте мне, ребята, тот, кто сражается в чужих краях, ничего так не любит, как вспоминать школьные годы». Мы долго аплодировали, орали и стучали ногами. Только когда ладони у меня уже огнем горели и стали как деревянные, я заметил, что Мальки ведет себя сдержанно и никаких признаков восторга не выказывает. Директор Клозе перед всем залом очень уж сильно и долго, покуда не смолкали аплодисменты, тряс обе руки своего бывшего ученика. Затем, видимо, в знак признательности взял его за плечи, потом вдруг отскочил от этого худощавого, тотчас же распрямившегося паренька и взошёл на кафедру. Речь директора была длинная. Скука расползлась от пышных растений в горшках, дописанного маслом портрета на задней стене зала, изображавшего основателя гимназии, некоего барона Конради. Лейтенант, казавшийся между учителем Брунисом и учителем Малленбрантом еще тоньше, только и делал, что разглядывал свои ногти. Мятно-конфетное, прохладное дыхание Клоза, которое овевало все его уроки математики, подменяя собой дух чистой науки, Не могло освежить высоченный зал. Слова едва-едва доносились до его середины. Те, что придут нам на смену, в этот час странником явишься ты. Но на сей раз родина, и никогда мы быстро, упорно, жестко, чисто уже говорил чисто, что он не хочет его заставим в этот час чистым остаться, заключим слова Бишиллера. Если жизни не рискнешь, к славной цели не дойдешь, а сейчас за работу. Нас отпустили, и мы двумя гроздьями повисли в слишком узких дверях зала. Я оказался позади Мальки. Он вспотел и его насахаренные волосы слипшимися копьями торчали по сторонам более несуществовавшего пробора. И еще ни разу, даже в гимнастическом зале, я не видел, чтобы Мальки потел. Испарение трехсот гимназистов пробкой засели в выходах из зала. На шее Мальки два мускульных каната, идущих от седьмого шейного позвонка к выпуклому затылку, побагровели и покрылись капельками пота. Только у портальной двери среди гамма-первоклассников, немедленно затеявших игру в пятнашки, мне удалось догнать его. Я спросил в упор. «Ну? Что ты на это скажешь?» Мальки глядел прямо перед собой. Я попытался смотреть мимо его шеи. Между колонн виднелся гипсовый бюст Лессинга, но вверх держала Малькова шея. Спокойно и жалостливо, словно он собирался рассказывать о вечных недомоганиях своей тетки, прозвучал голос Мальки. «Теперь, чтобы украсить свой китель такой штуковиной, им приходится сбивать уже по сорок штук. Вначале, когда они расправлялись с Францией и потом ринулись на север, хватало двадцати. Что, если и дальше так пойдет?» «Речь лейтенанта не пошла тебе впрок, иначе разве ухватился бы ты за столь дешевый арзац В те времена в витринах пищебумажных и мануфактурных магазинов навалом лежали круглые, овальные, а также испещренные дырками и светящиеся жетоны и пуговицы. Некоторые имели форму рыбы, другие, светясь в потьмах молочно-зеленым светом, повторяли контуры летящей чайки. Такие жетоны носили на отворотах пальто в основном пожилые господа и дряхлые старушки, боявшиеся с кем-нибудь столкнуться на затемненной улице, В продаже уже появились тройсти со светящимися полосами. Ты не был жертвой противовоздушной обороны и, тем не менее, нацеплял по 5-6 жетонов. Сначала на отвороты пальто, а потом и на шарф. Светящиеся стайки рыб, парящие чайки, букеты и фосфорицирующих цветов. А позднее, упросив тетку нашить тебе на пальто снизу-доверху полдюжины пуговиц из светящейся пластмассы, принял обличье клоуна. «Таким я видел тебя». Вижу поныне, долго буду видеть, как ты идешь, идешь по Беренвек, покуда еще длится зима, в полутьме, под косопадающим снегом, шагаешь в постепенно сгущающихся сумерках, сверху, донизу и наоборот можно тебя исчислить. Одна, две, три, четыре, пять, шесть тускло светящихся пуговиц, убогий призрак, могущий испугать разве что старухи-ребятишек. Ты селишься отвлечь людей от горя и без того скрытого чернотою ночи. Но ты, видно, думал. Никакой черноте не поглотить этот перезревший плод. Все видят, чуют, ощущают его. Всем надо бы на его схватить, ибо он осязаем. Хоть бы уж поскорей прошла эта зима. Я хочу снова нырять. Хочу быть под водой».